Он на ощупь двинулся по портрету, пытаясь отыскать край рамы, чтобы покинуть холст и возвратиться в Хогвартс. И тут Гарри ощутил внезапный прилив вдохновения. — Дамблдор, вы не могли бы привести сюда Дамблдора? — Прошу прощения, — удивился Фенниас Найджелус. — Там же висит портрет профессора Дамблдора. Вы не могли бы привести профессора сюда, в ваш портрет? Финниас Найджелус повернулся на голос Гарри. «Похоже, невежество присуще не только отпрыскам маглов, Поттер. Те, кто изображен на портретах Хогвартса, могут беседовать друг с другом. Однако они не способны перемещаться за пределами замка. То есть способны. Но лишь для того, чтобы навестить другой свой портрет, висящий где-то еще. Дамблдор не может прийти сюда вместе со мной?» — А после всего, что я от вас натерпелся, я и сам сюда возвращаться не стану, будьте уверены. Гарри, немного павший духом, наблюдал за Финиасом, возобновившим попытки покинуть раму. — Профессор Блэк, — произнесла Гермиона, — а не могли бы вы сказать нам, пожалуйста, когда меч в последний раз вынимали из ящика? Я имею в виду до того, как его забрала Джинни. Финиас нетерпеливо всхрапнул. — Сколько я помню? В последний раз меч Гриффиндору покидал при мне ящик, когда профессор Дамблдор вскрывал с его помощью некий перстень». Гермиона стремительно повернулась к Гарри. Но говорить что-либо в присутствии Финиаса Найджелоса, сумевшего, наконец, нащупать выход, они не решились. «Ну что же, спокойной вам ночи!» не без желчности произнес он и начал выбираться из портрета. Когда на виду остались лишь поля его шляпы, Гарри вдруг крикнул: "Постойте! А Снегу вы об этом говорили?" Финиас Найджелус просунул украшенное повязкой лицо обратно в картину. Профессору Снегу хватает важных предметов для размышлений и без многочисленных причуд Альбуса Дамблдора. Всего хорошего, Поттер. И он исчез окончательно, оставив после себя лишь грязноватый холст. "Гарри!" вскрикнула Гермиона. "Я понял!" — крикнул в ответ Гарри и, не сдержавшись, пронзил кулаком воздух. Они получили гораздо больше того, на что он смел рассчитывать. Он начал мерить палатку шагами, чувствуя, что может сейчас пробежать целую милю. Даже ощущение голода и то покинуло его. Гермиона запихала портрет Финиаса Найджелуса обратно в сумочку и, застегнув ее, отодвинула в сторону и подняла к Гарри сияющее лицо. — Меч! Способен уничтожать крест Оружие гоблинской работы принимает в себя лишь то, что его закаляет. Гарри, этот меч пропитан ядом Василиска. И Дамблдор не отдал мне меч, потому что еще нуждался в нем. Собирался уничтожить им медальон. И, наверное, понял, что если он завещает меч тебе, они его не отдадут. И сделал копию. И поместил подделку в стеклянный ящик. А настоящий спрятал. Где? Они уставились друг на друга. Гарри чувствовал, что ответ незримо висит где-то прямо перед ними, совсем близко. Почему Дамблдор не сказал ему? Или все же сказал, а Гарри просто не понял? — Думай, — прошептала Гермиона. — Думай, где он мог оставить меч? — Только не в Хогвартсе, — ответил Гарри, возобновляя ходьбу. — Где-нибудь в Хоксмеде, — предположила Гермиона. — В визжащей хижине, — сказал Гарри. — Туда теперь никто не заглядывает. — Да, но Снег умеет входить в нее. Дамблдор не стал бы так рисковать. — Дамблдор доверял Снегу, — напомнил ей Гарри. — Не настолько, чтобы сказать ему о подмене меча, — ответила Гермиона. — Да, ты права, — согласился Гарри и даже обрадовался при мысли о том, что доверие Дамблдора к Снегу все же было хоть и немного, но ограниченным. — Ладно, допустим, он спрятал меч вдали от Хоксмеда. — Ну где? — А что думаешь ты, Рон? — Рон! — Гарри оглянулся. На один озадачивший его миг ему показалось, что Рон покинул палатку. Но тут он увидел каменное лицо Рона, лежавшего на нижней койке. — О! И обо мне! Наконец вспомнили! — сказал Рон. — Что? Рон, не отрывая взгляда от донышка верхней койки, всхрапнул. — Продолжайте, продолжайте. Вы не позволяйте мне портить ваш праздник! Гарри недоуменно взглянул на Гермиону, рассчитывая на ее помощь, но она, озадаченная, по-видимому, не меньше его, лишь покачала головой. — В чем проблема-то? — спросил Гарри. — Проблема? — Никакой проблемы нет, — ответил Рон, по-прежнему отказывавшийся смотреть на Гарри. «Ну, — Во всяком случае, если верить тебе.